отважный губернатор браун впрочем это неважно я ухожу на войну внезапно он расхохотался звонко от души разбудив ээха в глубине темного леса тебя любить не мог бы я столь сильно когда превыше не любил я честь очень подходящий к случаю слова не так ли и уж конечно лучше всего что я мог бы придумать сам в такую как сейчас минуту. Ведь я люблю вас, Карлет, невзирая на то, что сказал вам когда-то ночью, месяц назад у вас на веранде. В медлительной речи его звучала ласка, и его теплые сильные руки сжали ее голые локти. Я люблю вас, Карлет, потому что мы с вами такие родственные души. Мы оба отступники, моя дорогая, и низкие себе любцы. Плевать мы хотели на все на свете, лишь бы нам самим было хорошо. А там пропади все пропадом. Его голос продолжал долетать до нее из мрака. Она слышала слова, но они звучали бессмысленно. Ее усталый мозг старался воспринять жестокую истину. Ред покидает ее здесь, оставляет на произвол Янки. В мозгу стучало «Он покидает меня».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 Она почувствовала, что слабеет, что беспомощна, как тряпичная кукла в его руках. А эти руки были так успокоительно надежны. «Вы не хотите изменить своего решения? Помните, о чем я говорил вам месяц назад? Опасность, близость смерти. Что еще может придать такую остроту ощущениям?» Будьте же настоящей патриоткой, Скарлетт. Сумеете дать сладостные воспоминания вашему воину, посылая его на смерть. Он целовал ее. Она чувствовала шершавость его усов на своих губах. Его поцелуй был долгим, неспешным. Его горячие губы медлили, прильнув к ее губам, словно впереди у него была еще целая ночь. Чарльз Никогда не целовал ее так, и никогда от поцелуев близнецов Тарлтонов или братьев Калвертов не творилось с ней такого».